Из фиолетовой тетради, часть вторая. Странно мы относимся к словам ближнего своего. И никому в голову не приходит, что в сущности так относиться нельзя, что пора, наконец, пересмотреть этот вопрос и в корне изменить. Вот вы встречаете у входа в метро мало знакомого вам человека. Человек этот приостанавливается и приветливо, но, конечно, с горячим любопытством спрашивает, «Как ваше здоровье?» И что же он получает в ответ? Короткое идиотское «мерси». При чем тут мерси? Неужели трудно удовлетворить желание этого милого человека и рассказать ему то, что ему так хочется знать? Отвести его немножко в сторону и начать задушевно и просто. В детстве, мол, хворала я часто желудком. Потом, очевидно, под влиянием здорового режима деревенской жизни организм мой окреп. В 1901 году перенесенный мною ТИФ оставил следующее осложнение. Во-первых, что касается кишечника, если молодой человек вырвется от вас и вскочит в свое метро, вы не должны, воспользовавшись тем, что он торопится, считать свою задачу по отношению к нему выполненной. Вы должны разузнать его адрес и написать ему все подробно, или же постараться созвониться с ним по телефону и изложить устно. Что касается меня, я верю людям. Если у меня спрашивают, что вы поделываете, я никогда не позволю себе отделаться какой-нибудь оскорбительной ерундой, вроде «да ничего, помаленьку». Ну, какое представление может человек получить о моем времяпрепровождении от «помаленьку»? Ведь форменный вздор. Если он хочет знать, как я поживаю, я ему это и сообщу. Подробно, толково, скрывать мне нечего. Сегодня утром зашивала дырку на чулке, потом искала левую перчатку. Перчатки не нашла, но нашла шоколадину. Конечно, съела. Потом прачка принесла белье. Двух платков не хватало, я ей говорю «пуркуа». Потом разбила стакан. Уверяю вас, что любой человек сможет вполне удовлетворить самое голодное свое любопытство, если прослушает описание моего утра. Надо быть внимательным к потребностям ближнего своего. Раз спрашивает, верьте, что ему это нужно знать. Я верю. Я вообще верю ближнему своему. Порой это очень тяжело, но я верю. Получила на днях письмо. «Дорогой друг, мы в страшном отчаянии, что не можем быть у вас в пятницу, так как в четверг уезжаем на юг». Как меня это расстроило. Не то, что они не придут, это-то пустяки, я-то без них обойдусь. А вот их жалко. Люди в полном отчаянии. И какой тут юг спасет, когда нет спокойствия и на душе тяжелый мрак. Синее небо, сверкающее море, ликование весенней природы, веселая нарядная толпа все это только раздражает. На этом радостном фоне только выпуклее выступит тоска и душевное угнетение. Им бы легче было, если бы они уединились куда-нибудь в дикие скалы, где плачут чайки и глухо ракочет прибой. И нет около них преданного человека, который научил бы их, как избыть, как изжить горе, и удержал бы их от малодушного и рокового шага, когда на вершине скалы или у обрыва над бездной мелькнет у них мысль. А что если одно движение и... Как все это тяжело! Милые, бедные, как я за них боюсь! А вот недавно, казалось бы, пустяка, вместе с тем поручили мне предложить одному банкиру билет на благотворительный вечер. Банкир спросил, сколько стоит, но я еще не успела ответить, как он воскликнул «Ого, как дорого!». Потом сказал «Я подумаю, и потом вам сообщу мое решение по телефону». «Да у меня нет телефона». «Так я напишу». «А вы знаете мой адрес?» «Ну, это уже пустяки. Я разыщу общих знакомых и от них узнаю очень просто. Словом, я подумаю». «Какой милый! Сколько берет на себя? И вот каждый вечер, как только останусь одна... Рисуется мне картина. Пышно убранный стол, нарядные люди пируют, гремит музыка, и среди них один не поддается общему веселью. Он бледен, рассеян. Видно, что неотвязная мысль не дает ему покоя. Это он, мой банкир. «Еще телятины», — предлагает ему кокетливая хозяйка дома. Он даже не слышит. Как далеки от него всякая телятина, всякий разгул и наслаждение жизнью. В ответ он молча сжимает виски и прикладывает салфетку к колбу. «Миша», — шепчет ему жена, — «ты утираешься шарфом, мадам-гуртовник, что с тобой?» «Молчи, я думаю. Я обещал подумать о билете, и я думаю». «А кругом декольте и шампанское. И вот вижу я другой вечер. Уютный домашний очаг, банкир с семьей сидит у камина». Тут же в роскошном сервизе дымятся кофе, чай, шоколад и какао. Беспечно резвятся дети, преданно улыбается жена. Но банкир угрюм. Машинально окунает он свой палец в чужую чашку и отряхает пепел сигары в вазу с вареньем. «Отошли детей», — говорит он жене. «Мы должны, наконец, решить». Детей уводят. «Я все понимаю», — говорит жена. «Как быть?» «Покупать билет или нет? Какую цену назначило это дурище? «Двадцать франков». «Как быть? Думаю, уже три недели время идет. Время бежит». «Откажемся от поездки в Ницу и купим билет». «А твои бедные нервы, которые так хорошо отдохнули бы под южным солнцем, уж лучше продать имение». «А наша любовь, которая окрепла бы на почве собственных лугов». «Может быть, можно уплатить ей векселями?» «Ты рассуждаешь как женщина. Что ты понимаешь в банковских операциях?» «Миша, подожди. Может быть, какая-нибудь неожиданность спасет нас? Может быть, она успеет за это время умереть? Скоропостижно. Я не желаю ей больших страданий. Пусть скоропостижно». «Увы», — вздыхает мой банкир. «У нее вид очень крепкий. Она при мне съела четыре пирожка и еще говорила, у меня сегодня что-то нет аппетита». «Нет, на это рассчитывать нельзя». «Миша, да ты, наконец, можешь отказаться от билета!» Эта мысль уже приходила мне в голову, но... «Это же нельзя решить так сразу!» «Надо как следует обдумать и взвесить!» «Ты погубишь свое здоровье!» Отчаянным воплем вырывается из груди жены, давно терзавшая ее мысль. Он горько усмехается. «Жизнь, дорогая моя, не соткана из одних беззаботных радостей». Иди, малютка, смежи свои вежды, а я буду думать до утра. Иди и прикажи подбросить дров в камин, меня давно знабит. Он думает. Я, подлое, обеспеченное существо, погашу сейчас лампу и буду спать, а он... Я плачу. Это правда, но что стоят мои скупые слезинки в сравнении с его страданиями? И зачем я это сделала? Я даже поделиться ни с кем не могу моими душевными терзаниями. Я окружена поверхностными, легкомысленными людьми. Они скажут «Ха-ха, да он ответил, что подумает, просто чтобы от вас отвязаться, а вы-то распустили сантименты». Как я могу допустить такую грубую мысль? Поверить такому вздору, такой клевете? Я знаю, что он, мой банкир, думает, а я, я за него страдаю. Каждому свой крест. В душе звенят слова романса. Тебя обнять и плакать над тобой. Время, время, прибавь ходу, Беги скорей, ибо тают силы.